Глава двадцать вторая. Новый дом для Синистера Кроу. Синистер встал рано, прошел на кухню по холодному полу и выпил стакан воды. Дома он не завтракал, предпочитал в тайне от жены давиться грошовыми хот-догами в муравейнике, где работал. Лили думала, что Синистер обедал в столовой, которая существовала только в ее воображении. Так решил сам мужчина, намеренно скрывая. Сэкономленные деньги он приносил назад в дом. Лели говорил, что это премия. Дети нуждались в хорошем питании и чересчур быстро росли. Не ходить же им голыми. Итак, куплены пару месяцев назад вещи малы. Сколько уже прошло времени? Синистр не считал, но постоянные боли в желудке от быстрых и дешёвых перекусов, кажется, заставили желудок взбунтоваться. Только бы не язва. Страховка точно не покроет такое лечение, испуганно подумал он. Переварив вчерашний разговор на свежую голову, мужчина сел за стол и задумался. Во что он влез? Какой-то стартап с непонятными условиями и будущим. Снова открыв приложение, Синистр осмотрел функционал, вспоминая вчерашние слова парнишки. Рекламный инструмент, возможность роста, допустим. Коммуникатор на руке тренькнул, принимая сообщение. Встретимся после обеда. До этого времени рекомендую разобраться с прежней работой, гласило короткое послание от некоего Фауста Лоуэла. Так это не сон. Проворчал Синистер. Синистер ещё некоторое время просидел в раздумьях, затем встал, надел повседневную одежду, отложив костюм на потом. Торговец, на которого работал мужчина, встретил его с раздражением. "А уже 9:00 утра. Почему точка ещё не открыта?" прорычал здоровенный потный мужик весом под 200 кг. Синистер сделал шаг назад. "Я пришёл забрать вещи", спокойно сказал он. "Кажется, я больше здесь не работаю". Это мне решать. Работаю что здесь или нет? Санье откровенно грубил. В шоке лысый гигант с жирными складками в середине туловища. Он напоминал себе нистру гусеницу, только вот Санье не превратится в бабочку. На удивление большие глаза, широкие, будто два моска малярной кистью брови, приплюснутый от вечных дракуш и нос. Синистр привык, что Клиен всегда прав. Он отлично держался. Работа заставляла играть по правилам. Но Санье переходил границы. Ко всему прочему, двух его извилин хватило понять, что продавец никуда не денется и будет терпеть. "Позволь мне забрать вещи", попросил Синистер. "Если поднимешь хоть один предмет дороги назад не будет", прищурился потеющий здоровяк. "Подумал, чем будешь детей кормить? Приползёшь через месяц". Синистер вздрогнул на секунду. Разумы и правды коснулись сомнения. А вдруг ничего не получится? А тут воняет, но можно привыкнуть. Да сидеть до времени, пока дети вырастут, передать им знания, выпустить в большой мир. Что им надо? Синистору долили. Если бы не дети, они бы могли спокойно жить на эти деньги. Санье заметил промедление работника, он ощерился кривозубой улыбкой и хлопнул себя по пузу. Иди открывай точку, и добавил: неудачник. Если бы не эта фраза, Синистор бы сломался и принял правила. остался торговать разным хламом, получать зарплату из плотных рук и слушать голдёж толпы на улицах. Но вот последние слова Санье глубоко зацепили мужчину. Вот кем можно было назвать синистера, только не неудачником, таковым он себя не считал. А знаешь, Санье, иди ты в зад, транс ржавый болт полежи, выплюнул продавец быстрым шагом прошёл в контейнер, забрал свой бейдж с немногочисленной вещи, после чего вышел и направился домой. Ты пожалеешь, слышишь, орал толстяк. Вернее, все ли будет хуже? Куда уж хуже, прошептал себе под нос Синистер. Домой мужчина не отправился, так и скитался по улицам до самого обеда. Желудок скрутило, живот напоминал, что хозяин сегодня ни разу не ел. Пришло сообщение о встрече где-то в центральной части города, небольшой офисный центр. Проскользнув мимо пары ресторанов, Обойдя чудящие парамы и запахами уличные лавки с быстрыми перекусами, мужчина направился на встречу. Обедать не стал. Если сегодняшнее затея не выгорит, надо будет поберечь деньги. Цены в центре не просто кусались, они могли съесть и не подавиться. В панорамных окнах первых этажей стояли манекены с одеждой, стоимость которой не укладывалась в голове. Где-то мелькали официанты, праздные и нарядные, но всего лишь обслуживающие более богатых людей. От Санди хотелось уйти очень давно. Синистер был благодарен мальчишке, что тот дал повод. Мало ли подобных продавцов в Муравейнике, всех Санье запугать не сможет. Кому-то и понадобится работник. Мужчина по привычке просчитывал самые плохие варианты. Жизнь приучила не надеяться, не строить планов, чтобы разочарование затем не разъедало головную болью. Не успел Синистер оказаться перед многоэтажным зданием, как снова дал о себе знать коммуникатор. Последний этаж, кабинет 77. Пришло короткое сообщение от Фауста. Синистер вошёл в лифт и поднялся на нужный этаж, проскальзил глазами по дверям и, остановившись перед нужной, пару раз постучал. "Входите", мужчина вошёл. Парень стоял у стены и изучал плетение проводов посреди пустого кабинета площадью под сотню квадратных метров. "Здравствуйте", улыбнулся он, отвлекаясь от изучения. Синистер перевёл дыхание. Эта улыбка преободрила мужчину, практически потерявшего веру в завтрашний день. Она вселила надежду. Силы нашлись только на кивок. Выглядишь не важно. Фауст изучающий посмотрел на продавца. Что-то случилось? Никогда не умел расставаться по-хорошему. Туманно ответил синистр. Фауст кивнул сам себе. Это будущий офис компании. Сейчас привезут первую мебель. Обстановка скромная, но это пока. Начал рассказывать парень, параллельно осматривая помещение. У тебя есть какие-то вопросы? Да, снова кивнул Синистер, положив сумку с вещами на пол. Когда мне можно начать? Прямо сейчас, ответил Фауст, после чего в дверь постучали. Входите. В кабинет вошла стройная дама лет тридцати в блузке и юбке-карандаше, прижимая к груди папку с документами. Лэр Синистер Кроу, здравствуйте, произнесла она чарующим голосом. Ваш племянник уже всё мне рассказал. От вас требуется только подпись. Синистр непонимающе посмотрел на спокойно стоявшего Фауста. «Кхм. Да, где подписать? Девушка протянула папку, развернув её титульным листом. Здесь, здесь и здесь, указала она аккуратным пальчиком. Мужчина бегло прочёл договор, ничего серьёзного, обычный контракт на аренду офисного помещения. Расписавшись, Синистр подождал, пока женщина выйдет, покрутил в руке связку из трёх ключей и наконец спросил: "Что это значит?" То, что теперь у нас есть офис, весел отвесил парень. Я уже говорил, что наш наниматель не хочет, чтобы его связали с этим проектом. Для этого ему потребовался человек, готовый вести документацию. Не думал, что всё так закручено, синистр почесал затылок. В проекте лишь мы с вами. Пока работа будет строиться тут, снова-таки. Пока вашей задачей на ближайшие 2 дня будет тестирование приложения. Затем вы должны будете составить список максимально заинтересованных компаний. Фауст быстро расставлял приоритеты. Всё это выглядело несколько смешно, учитывая пустой кабинет. Синистер чувствовал себя глупо. Новому вопросу помешал очередной стук в дверь. Звонок поставить, что ли, проворчал парень. "Входите!" В этот раз вошла пара грузчиков в фиолетовых комбинезонах с логотипом компании, занимающейся доставкой. "Куда ставить?" пробасил один. "Куда захотите, позже мы сами разнесём". Грузчики стали заносить завёрнутые в пакеты детали, сгружая гору Один после нескольких ходов остался и принялся разбирать посылки, выставляя ящики с инструментами для сборки мебели. Синий Строт отвлёкся, подошёл к окну и посмотрел на вид. Практически самый центр города, окна уходящие в пол, одно из самых высоких зданий, но на фоне своих более старших товарищей оно смотрелось младшим братом. Наверняка аренда тут не такая дорогая, как в небоскрёбах из стали и бетона. Обычный кирпичный билддинг с выходом на террасу, усыпанную искусственным газоном. Через полчаса мебель была собрана: три стола и три кресла, уже знакомые Синистору, серверы, рядом с которыми копался Фауст, подключая к линии высокоскоростной сети. Мониторы заняли свои места. Помещение выглядело уже не так пусто и даже немного уютно. Пожалуйста, вот твое рабочее место. Фауст махнул рукой. Синистор подошел и сел в удобное кресло. Совсем забыл. Вот твой аванс. Парень протянул руку и коснулся не понимающего, что происходит Синистора. Три тысячи. Глаза Синистора округлились. Да, на неделю должно хватить. Проезд и питание за счет организации. Голова пошла кругом. Мужчина откинулся на спинку. Квартира, которую снимал Синистор, стоила около двухсот кредитов на месяц. Его зарплата составляла триста пятьдесят кредитов. Да какая зарплата? Даже в лучшие годы, когда он руководил отделом, не получал больше полутора тысяч. Тебе предстоит купить костюм и арендовать авто на месяц. Будешь передвигаться на нем? Но общественный транспорт дешевле, смутился продавец. Нам нужно имя, серьёзность. Ты не можешь ездить на сделки на автобусе. Какой-то недорогой автомобиль из бизнес-сегмента с пробегом. Фауст размышлял, а Синистер не верил своему счастью. Кажется, в глазах начали появляться слёзы. Неужели с бедностью покончено? Нет, это не может быть правдой. За эту неделю нам надо найти первого клиента. Твоя задача привлечь компанию для размещения рекламы. Что-то из молодёжного сегмента, ведь пользователи социальной сети люди от 17 до 27. Уже есть пара мыслей. Лихорадочный кивнул Сенистер. Могу приступить? Успеется. Парень усмехнулся, на миг показавшись куда старше, чем есть на самом деле. Когда ты последний раз ел? Вчера. Идём. Фауст отстегнул один ключ, после чего они пошли вниз, выходя из стеклянной двери в поисках ресторана. Сократим, предложил Синистер, показывая на переулок. Давай, зачем они туда пошли? Мужчина пожалел уже через минуту, когда путь заступили два здоровенных громилы, а голос позади заставил волосы на затылке зашевелиться. "Куда собрался, уродец?" со злым весельем спросил Санье. Спутник Синистера любопытно осмотрелся по сторонам, его ситуация ничуть не смутила. "Я вызвал полисменов", предупредил продавец. Нет, протянул бывший босс. В руках Санье появилась пирамидка из какого-то черного металла с светящимся навершием, а он приготовился, даже взял глушилку. Отпусти мальчишку, тебе нужен только я. А чай набросил синистр, понимая, что сейчас будет плохо. Какое благородство, хмыкнул Громило. Да, он страдает таким качеством. Вмешался Фауст. А вот я нет. И если вы глупые куски сала не уйдете с пути, откроете глаза уже в реанимации. Синистр пришел в ужас. Сейчас их точно изобьют. Как же Лили, как же его дети. Но Фаулст прав. Давать слабину перед таким отребием не лучший вариант. Мужчина приготовился к драке. Скажи это моему другу. Санье вытащил электрошокер и двинулся вперед. Пара первых членов компании Фалу была зажата в узком переулке. Слева и справа только контейнеры из-под мусора, никакого оружия, камней или на худой конец бутылки. Пока синистр лихорадочно размышлял, Фауст сделал пару шагов навстречу Санье. Слава создателю, оба его поддельника ждали, пока босс сам проучит наглецов. Санье получил много, отчего кость вышла из плоти, и резкий крик боли прокатился по улочке. Фауст поднял электрошокер и приложил его к шее Санье, зажимая кнопку включения. Громилу передёрнуло, и он затих. Берите этого придурка и валите отсюда, приказал парень, бормоча себе под нос. Нужен еще телохранитель. Снова траты. Подельники Санье, как ни странно, связываться не стали. Они прошмыгнули мимо Синистора и обошли Фауста по широкой дуге, подхватывая Боса. Парень повертел в руках электрошокеры и протянул Синистору: "Держи, пригодится на первое время, пока мы не найдем телохранителя." Да-да-да, согласно принял оружие продавец. Скорость расправы, а главное безумная уверенность и сила спутника поразила его. Синистер многое повидал в жизни. Сейчас весь его опыт пасовал. Под шкурой этого улыбчивого юноши скрывался монстр. "Есть ещё проблемы, о которых мне надо знать", спросил Фауст. "Нет", помотал головой. После этого дня всё завертелось с бешеной скоростью. Синистер начал работать, арендовал автомобили, теперь мог не думать об ухудшающейся погоде. появились деньги, подходил к концу последний месяц аренды жилья. Скоро Лили и дети переедут, они пока об этом не знают, поэтому мужчина ждал с большим нетерпением. Вернувшись тем вечером, Синистер нарвался на разговор. Лили уложила детей и ждала в гостиной. "Ко мне приходил Санье? Что-то случилось?" "Он не тронул тебя?" с тревогой спросил муж. "Нет, с чего бы? Просто искал тебя". "Хорошо. Что значит хорошо?" Может, пояснишь, что это за парнишка был у нас вчера? Почему твой начальник тебя ищет? нахмурилась Лили. Он мне больше не начальник, со вздохом пояснил Синистер. Теперь я работаю на другого человека. На кого? Не знаю. Пожалуйста, скажи мне, что ты не вляпался во что-то плохое. Лили заглянула ему в глаза. Никакие деньги не стоят твоей жизни. Нет, всё хорошо, чисто и легально. Я снова займусь переговорами с корпорациями. Да? Но как? Нашлись те, кто ещё не куплен Ренсоном, и кто не смотрит на него, принимая решение. Теперь всё зависит только от нас. На следующий день мужчина принялся формировать базу. Он пришёл раньше обозначенных 9 часов, по пути взял хороший кофе и приступил к работе. Старые наработки базы клиентов, номера директоров и поставщиков, вся доступная сине-серой информация была поднята из недр интернета, хорошо скрытая на виртуальном хранилище. Уже к обеду он назначил первую встречу. Машины пока не было, поэтому Синистер отправился на такси. Видавший виды костюм напомнил о поручении Фауста купить парочку новых. Приняв слово всерьёз, Синистер соскочил в недорогой бутик, где взял готовый смокинг, который подогнали за пару десятков минут. Встреча удалась. Производитель обуви привлёкло предложение с готовой базой клиентов и вариантами показа, но бюджет он выделил минимальный. Синистер успокоился тем, что съездил не просто так. К 3 часам дня на его столе уже лежал заключённый договор, но продавец не остановился на этом и стал искать новые варианты. С первыми переговорами он почувствовал прилив невиданного энтузиазма, снова оказавшись в своей шкуре. Варианты мелькали в голове, а на мониторе перед ним мелькали графики и диаграммы. Уже вечером, когда рабочий день был закончен, Синистр устало распрямился и встал, делая несколько кругов по кабинету. Вот так, за считанные дни может поменяться жизнь. Посмотрев в окно на огни погружающегося в ночь города, мужчина вышел из офиса, отправляясь домой. Сегодня всё поменялось. Куда это приведёт неизвестно. Стоит ли оно того? Конечно.